Убежище было просторным. Определить его площадь и точное очертание Травельян не смог. Стены плавно изгибались, образуя широкие впадины и гроты, но, очевидно, периметр подземелья составлял не меньше 3-4 километров. В одних местах стены расходились, в других пещера суживалась, и там темнели десятки ниш, высланных мягким пористым пластиком. Ивар решил, что это помещение для сна, но ошибся. Сопровождавший его контактер утверждал, что фаза такой релаксации не свойственна живым побегам. В ниши их помещали после акта творения, когда способность держаться на ногах и двигаться еще не пробудилась. За нишами-колыбелями струился поток шириной в 4 шага и глубиной по колено, предназначенный не для питья, а для купания и других гигиенических целей. Но с здесь оказалось напряженно. Живые фордантовые отпрыски еще не дозрели до цивилизованных привычек, и, справляя нужду, не церемонились. Был, однако, механизм, не позволявший загадить пещеру. По временам в воздухе сгущался туман, и сильные струи воды смывали нечистоты. Обитателям подземелья это не нравилось. Попавшие под дождь разбегались с воплями и визгом. Около спальных ниш находилась кормушка, ряд сосков, выступавших на гладкой стене. Из них сочился вязкий сладковатый сироп, который можно было слизывать. И, отведав угощения, Тревериан убедился, что оно утоляет голод и жажду. Его медицинский имплант не возражал против этой пищи, и значит метаболизм предков Форданта и клонов, произведенных от них, не слишком отличался от человеческого. Населявшие пещеру существа питаться сами не умели. Ощущение голода вызывало у них беспокойство. Они начинали хныкать и повизгивать, и это являлось сигналом для роботов. А голодавшего хватали, тащили к кормушке и тыкали лицом в сироп. Эта процедура тоже сопровождалась воплями и визгом. Ивар считал 37 созданий. 25 женщин и 12 мужчин, бродивших в подземной полости. По словам Форданта, они являлись представителями расы, когда-то населявших тон, в том смысле, что были восстановлены из клеточной ткани предков и идентичны им в физиологическом отношении. С психикой дела обстояли иначе. Видимо, Фордант не понимал, что разум не относится к тем функциям организма, которые возникают автоматически, как потребность в пище, движении, дыхании. Физическая адекватность была для него признаком адекватности умственной. Чтобы добиться того и другого, он произвел несколько сотен экспериментов, затратив на них 8.000 лет. Он создавал множество клонов и, убедившись в отсутствии разума, уничтожал их без колебаний. Вероятно, Форданта I, исходный мозг, ориентировали на борьбу и гегемонию над миром, не заложив понятия о воспитании и тех заботах, в каких нуждаются живые существа в пору младенчества и юности. Может быть, таких понятий у предков Форданта вовсе не имелось. Все же их цивилизация не походила на земную. Тревериан пытался найти отличия, всматриваясь в физиономии клонов, отыскивая черты надменности и злобы генетической связи с погибшим некогда народом. Но лица их оставались бессмысленными, как у фарфоровых кукол. Взгляды пустыми, из губ срывалось только невнятное бормотание. Однако он помнил, что эти недоумки — наследники жестокой расы, не знавшей жалости — и что список погибших по вине их предков наверняка обширен и кровав. Расправа Даскинов тоже казалась безжалостной, но был ли это акт возмездия и справедливой кары? В понятиях людей возможно, но владыки пространства и времени не подчинялись человеческим императивам. «Если не возмездие, то что?» – думал Тревельян, разглядывая обитателей пещеры. Внезапно время остановилось, и прыгнул он назад, вернув его в посольский купол на Луне. Он снова увидел серва рядом с мраморными изваяниями, снова услышал его голос. Есть то, что кажется сейчас плохим и даже страшным, но в перспективе такая оценка неверна. Следует судить по результату. Результат еще не очевиден, но это не возмездие. — вдруг произнес командор. — Ни возмездия, клянусь владыкой пустоты. Просто они решили остановить взорвавшихся придурков. — Не внявших их предупреждением, — добавил Ивар. — Но знаешь, что меня смущает? — Да. Фардан сказал, что Даскины — не раса, не общность существ, а одно существо, не имеющее обличия. Как это понимать? — Я, дед, не верю в Бога. «Я тоже. Но что мы знаем о Даскинах? И что мы знаем о Боге?» «О Боге ничего», — молча согласился Травельян. «Ровным счетом ничего. Единственный неоспоримый факт, что его не нашли по ту и по эту сторону мироздания. Ни в хаосе Лимба, ни в реальной вселенной. Никто не нашел. Ни люди, ни Хаптера, ни Книлина, ни остальные расы. Хотя поручиться за сельмари нельзя». Он стоял у кормушки, глядя, как роботы с мягкими суставчатыми лапами пытаются пристроить голодного клона к соску. Тот сопротивлялся, заходился криком, а другие существа, восемь девиц и шесть парней, радостно гыкали и пускали слюни. Акт кормления их определенно веселил. К стене с сосками они явились вслед за травельяном. Куда бы он ни двинулся в этой пещере, они ходили стайкой по пятам, словно цыплята за наседкой. Кажется, он тоже стал для них развлечением. Командор сменил тему, оставив домысла о Боге. Статуи Лоона в заброшенном городе. Что ты теперь думаешь о них? Как они могли здесь появиться и зачем? Как символ того, что здесь побывали сервы? «Но с какой целью? Для чего им эта дыра?» «Не знаю, дед, не знаю», — отозвался Ивар. «Могу лишь повторить сказанное первым регистратором в их посольском куполе. Символы бывают явными и тайными. Скрытое сейчас станет со временем очевидным». Затем, повернувшись к отпрыску Фарданта, он спросил. «Ты в самом деле собираешься уничтожить эти клоны?» Почему? Они бесполезны, пришедшие из пустоты. Подготовлен очередной эксперимент. Необходимо жизненное пространство для размещения других разумных, более перспективной популяции. Стоит ли затевать новый эксперимент, когда не завершен старый? Какой в этом смысл? Ты получишь таких же лишенных разума существ. Неправильное заключение – Они будут разумны, так как в эксперимент включен дополнительный фактор, недостающее звено. Ты! Дьявол! Только этого не хватало!» Пробормотал Тревельян на земной лингве и снова перешел на альфа-хаптор. «И как ты собираешься меня включить? Снимешь копию с моей ментальной матрицы?» «Такая технология мне неизвестна, пришедший. Я буду действовать иначе». «Возьму образцы твоих тканей и расшифрую молекулярный код. Если удастся совместить жизненную первооснову твоей расы и моих предков, то...» «Ты ошибаешься, владыка, сильно ошибаешься», — прервал собеседника и Ивар, вытянув руку к кормушке и клону, что с воплями бился в лапах роботов. «Видишь эту безмозглую тварь?» «Результат будет точно таким же». Здоровая глотка, отличный пищеварительный тракт и примитивные инстинкты, но не искра разума. Разум нужно программировать. И это занимает годы. Два больших оборота, чтобы услышать первые слова. Пять или шесть, чтобы речь стала осмысленной. 15 или двадцать, чтобы разум окончательно сформировался. Только тогда ты сможешь говорить с ними, как со мной. Через много лет упорного труда. «Время значения не имеет», — произнес Фордант и замолчал. Световые пятна на корпусе его отпрыска вновь образовали ромб. Очевидно, он размышлял, взвешивая и оценивая новую идею. Длительность ее реализации явно не волновала Форданта. Масштаб его жизни и отношения со временем был другим, чем у людей. Наконец он прошелестел. Есть вероятность, что это решение будет эффективным. Мои предки поступали иначе, но их технология утеряна. Я пытался ее восстановить. Результат – гнилой побег. Где-то была допущена ошибка. Световые пятна дрогнули и расползлись. Шелестящий голос сделала настойчивый. Для программирования разума необходим алгоритм. «Ты можешь его сообщить? Передать с помощью ментальной связи или объяснить на своем языке?» «Нет, этот процесс слишком сложен», — сказал Тревельян. «Но я могу тебе помочь. Могу и хочу, понимаешь?» Он сделал паузу, надеясь, что Фардант уловит разницу между возможным и желаемым. «Ты требовал подтверждения, и ты его получишь». «Я тороплюсь и должен скоро покинуть твой мир». «Но я оставлю здесь советника, великого воина и мудреца. Он знает, как программировать разумных и как их защитить. Никто не причинит вреда тебе и им, ни мотайма и гнилой побег ни даст за Крора. Скорее всего, через год-другой ты вычеркнешь их имена из памяти». «Отличная речь», — одобрил командор. «Только запомни, мой мальчик, я не намерен куковать здесь до страшного суда». «Ты сказал год-другой?» Этого вполне достаточно, чтобы навести порядок. Я буду ждать. Прилетишь, и заберешь меня. Прилечу и заберу, подтвердил Травериан, и, в секунду, добавил Мне будет тебя не хватать, дед. Особенно на пекле. В воздухе сгустилась белесая мгла. Хлынул дождь, смывая нечистоты в сливные отверстия, открывшиеся в полу. Клоны с визгом разбежались. Капли колотили по шлему и скафандру Ивара, от башмаков с веселым бульканием текли ручейки. Он запрокинул голову, подставив лицо прохладным струем. Хотелось сбросить надоевший скоб, сорвать одежду и, как в далекой юности, пуститься в пляс под дождем. — Я нашел нужное понятие в твоем языке, — произнес отпрыск Варданта. — Я благодарен. Ты отдаешь мне самое ценное — часть собственного разума. Это еще не весь мой дар. То изображение галактики, которое ты мне показывал, такой она была очень давно, не тысячи, а миллионы лет назад. Может быть, десятки миллионов. Мы с советником думаем, что великий враг перебросил твою планету в будущее. Мир изменился, Владыка Фордант, и это неудивительно. Все меняется со временем, что-то возникает. Что-то умирает и исчезает. «Враг, уничтоживший вас, тоже исчез». «Вопрос», — промолвил Фордант, «вопрос к пришедшему. Значит, мне никто не угрожает?» В его голосе Ивару почудилась едва заметная вибрация, словно бы ветер сколыхнул шелестящие травы. Волнение, надежда, чувство облегчения. Это не исключалось. Видимо, новость поразила Форданта». «Никто», — ответил он и мысленно добавил. «Никто, кроме хаптеров, княлина, дроме и нас самих. Ну, с этим надо примириться». Дождь перестал, облако под сводом пещеры рассеялось, и световое пятно засияло точно омытое струями ливня. Оно было не красным, а золотистым, вероятно, имитировало прежнее тона. «Иди за мной, я жду тебя в убежище», — произнес отпрыск Фарданта. Ты собирался предложить способ общения с советником. Ты говорил о его внедрении в мою структуру. Вопрос – как? Технически это несложно. Подготовь контактное гнездо из материала, проводящего нервные импульсы. Небольшое, размером с мелкий камешек. Лучше всего, если ты внедришь советника в свой стратегический модуль. Мудрость и воинское искусство – основа стратегии. Они направились в дальний конец подземелья, к массивному люку, но не к тому, что вел шизовую камеру, а к другому, за колыбельными гротами и кормушкой. В тусклом свете, падавшем с потолка, раскрылся коридор или, возможно, вытянутое в длину помещение, заставленное большими саркофагами. Их темные стенки заиндивели, ледяной воздух обжигал горло. Криогенный блок, — сообразил Тревельян. «Хранилище генетического материала, владыка?» Ответ положительный. Предки, создавшие меня, вложили телесную ткань в устройство глубокого холода. В твоем языке есть термин «банк». Здесь генетический банк пришедший. Другого на планете нет. «В этом твое большое преимущество», — заметил Ивар. Потом спросил. «Что с моей летательной машиной? Как продвигается работа?» «Я ее контролирую. Твой отпрыск объяснил, какие поврежденные части следует изъять, и это уже сделано. Сейчас мои побеги восстанавливают двигатель. Только один, но твой отпрыск утверждает, что этого достаточно. Когда машина поднимется в воздух, отпрыск направит ее к тебе». «Пауза. Скоро ты сможешь улететь, пришедший из пустоты. Скоро, через восьмую долю малого оборота. Это хорошо». Почему? Тобой интересуется пришедший. Гнилой побег Матайма Крора. Все, кроме Даза. Я чувствую их ментальные импульсы. Снова пауза. Стабильность нарушена. Нет великого врага. Есть просто враги. Если они объединятся... Это к лучшему. А разом всем перекроем кислород, заметил командор и вдруг рявкнул орудия к бою! Десант на палубу! В атаку, парни! Вперед на абордаж!» Тревельян попытался урезонить деда. «Какой абордаж? Какая палуба? Здесь нет кораблей. Ни морских, ни космических». «Будут», — пообещал командор и смолк. Шеренги обледеневших саркофагов кончились. В торцовой стене зияла узкая щель, только-только протиснуться боком в скафандре». Камера над шлемом Тревельяна бесшумно вращалась, фиксируя обстановку. «Если они объединятся, — повторил Фордантов отпрыск, — я не смогу задержать их на границе. У них больше сокрушителей». «Советник говорит, что воюет не числом, а умением, и что нет повода для беспокойства. Теперь это его заботы». Ивар шагнул к проходу, оглянулся на провожатого, но тот был недвижим. «Разве ты не идешь со мной?» «Терминал останется здесь и будет ждать тебя», — послышалось в ответ. «Иди, иди и принеси мне советника». Нырнув в щель, Ивар учатился в узком коридоре, проложенном сквозь толщу стены. Тут не было световых пятен, но свет брижил где-то вдалеке, туманный и мерцающий, как бы профильтрованный сквозь матовое стекло. Он ускорил шаги, желая быстрее миновать эту крысиную ловушку. Его не покидало ощущение, что стены вот-вот сдвинутся, раздавят скоб, а тело превратят в кровавую кашу. Под ногами гулко грохотали металлические пластины, и воздух тоже пах металлом. Вероятно, убежище Форданта строили на совесть, окружив его барьером из брони. Он вышел из тоннеля, и стена сомкнулась. Цилиндрический зал, напоминавший внутренность барабана, был невелик сравнительно с пещерой клонов. Метров 10-12 в диаметре и столько же в высоту. Пол, как в коридоре, покрывали металлические пластины, а все остальное казалось отлитым из хрусталя или какого-то прозрачного аполисцирующего материала. Неяркое сияние возникало в его глубине, высвечивая голубоватую жидкость и парившее в ней образование – Белесые губчатые структуры, похожие на гигантских размеров со слонами дуз, но перевернутых, направленных куполами к полу. Поверхность этих образований ритмично подрагивала, щупальцы торчали вверх, распускаясь на конца гроздьями более тонких нитей. Их были тысячи. Нити пересекались и переплетались, сливались друг с другом или тянулись к потолку, образуя сложный трехмерный узор. Неаппетитный вид. «Точно клетки в синем бульоне», — молвил командор. «Делать, однако, нечего», — назвался Карасем, пожалуй, на сковородку. Внезапно помещение заполнил голос. Не шелестящий, а мощные гулки, наплывавший со всех сторон ударами на бата. «Ты видишь мои вспомогательные модули, пришедшие? Они погружены в питающий раствор». «А где ты сам?» — полюбопытствовал Тревелин. «Наверху! Прямо над тобой!» Он запрокинул голову, смотрелся в то, что распласталось за прозрачной перегородкой потолка, и опустил глаза. Картина была впечатляющей. «Такое до смерти не забудешь», — подумалось ему. Сердце трепетало в груди пойманной птицей, и медицинский имплант, встревожившись, отмерил дозу успокоительного. Голос загрохотал снова. Подойди к стене и встань против самого крупного модуля. Это стратег. Контактное гнездо для советника подготовлено. Ивор повиновался. Наблюдая, как одна из нитей медленно тянется к хрустальному стеклу, он снял шлем вместе с камерой, положил его на пол и прикоснулся к обручу кончиками пальцев. Обруч был гладким, как кожа любимой женщины. «До встречи, дед!» «До встречи, мой мальчик! Да будет, милостив к тебе, владыка пустоты!» Помолчав секунду, командор добавил «Передай привет нашей железяке! Скажешь, что я велел за тобой присматривать!» Белесая нить присосалась к стене и начала двигаться в прозрачной субстанции, подобно червяку, прокладывающему ход. Червяк полз неторопливо, окруженный неярким сиянием. Ивар снял обруч, сдвинул защитную пластинку и вытряхнул на ладонь маленький кристаллик. На мгновение чувство огромной потери охватило его. Он словно бы стал беззащитным ребенком, которого бросили взрослые, стал малышом, потерявшимся где-то в неизвестности и позабывшим дорогу домой. Холодно, как холодно, пробормотал он сквозь зубы и не получил ответа. Ментальная связь прервалась. Нить прошла сквозь стену. На самом ее конце виднелся желобок, будто бы высланный белым мягким бархатом с крохотными ворсинками. — Контактное гнездо, — громыхнул Фардант, Положи в него советника. — Сейчас, — прошептал Тревелян. — Сейчас. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы превозмочь волнение. Затем, ухватив кристаллик двумя пальцами, он поднял глаза к потолку и произнес отчетливо и громко. «Мне вспомнился гнилой побег, владыка. Ты создал его очень давно, не так ли? Ты бы мог добавить вспомогательный модуль к своей структуре, стать фардантом вторым или третьим или четвертым, но ты создал его, независимую личность. Почему? Почему ты это сделал?» Пауза. Гулкая тишина. Затем. «Разве это важно, пришедший из пустоты?» Кристаллик согрелся в пальцах Тревильяна. «Важно, поверь мне. Может быть, самое важное из всего, о чем мы говорили, о чем спрашивали друг друга. Важно!» Голос Форданта сделался тише. Казалось, что в нем звучат нотки неуверенности. «Мой спектр эмоций ограничен. иррациональная мне чуждо. То, что ощущаешь ты, что важно для тебя, мне может показаться непонятным. И все же, все же, снова пауза. Долгое напряженное молчание. Казалось, что существо, висевшее над головой Травельяна, глубоко вздохнуло в воздух и не спешит его выдохнуть. Наконец послышалось. Временами я чувствую себя одиноким. Одиноким, потерянным, позабытым, словно бы выпавшим из реального бытия. Это странное ощущение, пришедший. Тебе оно знакомо? Да, сказал Тревелян, да, конечно, знакомо, владыка Фордант, как и любому, кто живет, страдает, чувствует. Но больше ты не будешь одинок. Он опустил кристалл в контактное гнездо.